Глава 3. Открытый космос. Материнская планета. Щетина понимал, что сложилась патовая ситуация. Он не может войти в ангар и убить агента, а агент не может выйти, чтобы не быть убитым. Это должен был понимать и последний из пятерки чистильщиков. Обычно это был доктор, не самый боеспособный, но очень живучий член команды. Они могли бы продержать его там хоть месяц, и тогда док сдохнет от смрада, разлагающегося тела морча и голода. Но это не устраивало Вейса. Он очень не хотел, чтобы информация, кем он стал здесь, на планете, дошла до спутника. Тогда за свою жизнь он не дал бы и половины кредита. На переговоры агент не пойдет, понимает, что живым его не выпустят». А что-то было нужно срочно предпринять. Щетина отключил сканер и стал для агента синей точкой. Тот, конечно, проследит за ним, но в этой ситуации был выход. «Самсул», — позвал он, — «подойди». Мальчик послушно слез с крыши и приблизился. Щетина крепко прижал его к себе и сразу отошел в сторону. «Теперь чистильщик будет гадать, кто есть кто». Щетина подошел к телам агентов и стал их обыскивать. Мальчик уселся рядом, поглядывая на ворота ангара. «У них очень ценная одежда, Дон. Мы заберем ее?» «Нет, Самсул. По ней нас сразу узнают». «А если ее продать?» «Торговцы в поселке хорошо заплатят». «Тогда убийцы через покупателя все равно выйдут на нас». М -м, жаль. Разочарованно шмыгнул носом мальчишка. «Кому-то даром такое богатство достанется?» Щетина улыбнулся хозяйственности малыша. «Пусть уж этих счастливчиков ищут, чем нас, Самсул. Запомни главный жизненный принцип — лучше потерять мало, чем все». За разговорами весь грубо вырвал из затылков убитых микрочипы нейросети, пошарил в карманах комбинезонов. Вытащил аптечки, пять гранат, переговорные устройства и нагрудные униграфитовые пластины, защищающие от стрелкового и холодного оружия. Кроме того, они имели встроенные аккумуляторы и резонаторы, которые формировали силовое поле, отклоняющее физическое воздействие осколков и удары. «Все, больше ничего брать не будем», — сказал он мальчику и погрозил пальцем. Вейс не спешил, но и не хотел опаздывать. Минут двадцать у него есть, а потом, если он ничего не придумает, нужно будет идти на штурм. У стены, рядом с воротами гаража, стояла бочка с бензином. Вейс качнул ее и убедился, что она наполовину наполнена. План начал потихоньку вызревать. Бочку можно закинуть в гараж и попытаться взорвать». Взрыв не навредит агенту, но отвлечет на пару секунд его внимание. Сразу после этого нужно закинуть в окна гранаты и после их активации идти на штурм. Кто-то должен осуществлять контроль через окна. Щетина пошел вдоль стены гаража. Небольшие окна, забранные решеткой, находились под самой крышей. Если свеситься вниз, то можно увидеть, что происходит внутри. Агент, конечно, учел эту возможность и находится у противоположной стены. Он будет стрелять по любому движению в окнах. Поэтому необходима четкая синхронизация всех действий. Закатить бочку в гараж и взорвать ее. Следом сразу же в окна бросить две гранаты. Почти мгновенно ворваться в гараж. Опередить дока и открыть огонь на поражение. Получится ли? Весь сомневался. Ему повезло два раза, и оба раза он действовал неожиданно для противника. Первый раз, когда двое пришли в мастерскую, они, не ожидая нападения, не активировали щиты. Второй раз парни не учли угрозу со стороны местных и получили разряд станера. Парализованных их добили в затылок. Третий раз так может не повезти. Агент ждет и готов к любым сюрпризам. Первый и второй – передал он команду. «Слушайте и запоминайте. План следующий. Я закатываю бочку с бензином в гараж и взрываю ее. Вы оба кидаете в окна гранаты, которые я вам дам. И потом контролируете пространство гаража. Видите противника, открываете огонь и моментально уходите из зоны окна. Я начинаю штурм и вбегаю в мастерскую. План ясен? Ясно, Дон. «Как пользоваться гранатой?» — отозвался Рамсаул. «Я покажу Самсулу». «Все в дальнейшем делаем по моей команде. Самсул, снимаем комбинезоны с трупов». Они спор раздели убитых. «Полезешь к деду на крышу и в окнах помашете комбинезонами. Понял?» «Понял, Дон. Вот гранаты. Поднимаешь крышку...» на большим пальцем открыл небольшую крышку. В углублении была черная кнопка. Давишь на кнопку. Один раз нажмешь, она сработает через две секунды. Два раза, через четыре. Три раза, через восемь и так далее. Понял? Понял. Сколько раз нажимать? Два раза. Потом говоришь «один» и кидаете гранаты. Запомнил? Да. Тогда забирай гранаты и комбезы и бегом на крышу. «По моей команде начинайте ими махать у окон». Мальчик, подхватив гранаты и одежду, поспешил к деду. Ловко взобрался по водосточной трубе на забор и оттуда на крышу. Щетина откатил бочку и достал светошумовую гранату. Ее должно было хватить, чтобы взорвать бочку с бензином. Осталось открыть створку ворот и закинуть гранату в бочку, а саму бочку вкатить внутрь. Он подошел к воротам и тут же отскочил в сторону. В деревянном полотне ворот появились оплавленные дыры. Агент не церемонился и пустил в ход плазмопистолет. Понимает, что подпускать к воротам нельзя. Разглядывая дымящиеся дырки, со злостью подумал щетина. «Что же делать?» Он озадаченно огляделся, увидел пожарный Багор. Обрадовался. «Ага, это может помочь». Снял его со стены и попробовал подцепить створку Крюк легко зацепился, и створка со скрипом давно не смазанных петель стала открываться Еще несколько возникших дыр и гарь от огня показали вейсу, что док не дремлет Щетина осторожно приоткрыл ворота Ровно настолько, чтобы можно было толчком вкатить внутрь бочку и закрыть створку Вейс подложил под створку камень и пошел к бочке. С этого места ему была видна стена и окна. «По очереди размахивайте комбезами перед окнами!» — скомандовал он. Яркие вспышки плазмы от соприкосновения с металлом решетки показали, что док внимательно следит за ситуацией вокруг него. Вейс отошел от бочки и примерился. Отмеряя на глаз угол и расстояние, он просчитывал, как будет ее бить ногой, направляя в створ ворот и с какой силой. Он не торопился. У него было время потренироваться. Возраст и кабинетная работа сделали его несколько неуклюжим, и он давно позабыл навыки оперативной работы. Да и мышцы были уже не те. Он разогнался и резко остановился возле бочки. С сомнением покачал головой. «Разбег нужно брать больше». Вейс отошел еще на пять шагов и вновь стремительно бросился вперед, но возле самой бочки неудачно зацепился носком башмака за каменный невысокий бордюр и, охнув, растянулся на асфальте. Его руки пытались удержать бочку на месте, но вместо этого только толкнули ее. И она, получив ускорение, покатилась под небольшим уклоном в открытый створ ворот. Докатилась до полуоткрытой створки, уперлась в нее одним концом и остановилась. Весь вжался в землю и закрыл руками голову. Он с ужасом ждал выстрела агента по бочке. Взрыв, если не отправил бы его в междумирье, то сильно бы покалечил. Но док, на счастье, щетиной медлил. Видимо, он не понял его замысла и, в свою очередь, опасаясь ловушки, не стал стрелять. Щетина поднял голову и тихо выругался. Колени болели от удара, подбородок был разбит в кровь, а в его голове затикали часики, отмеряя отпущенное ему время и показывая, что он в шаге от смерти. Он огорченно огляделся. Снова выругался. И тут ему в голову пришла шальная мысль. «А что, если погрузить бочку во флаер и запустить машину в гараж?» Морча уже не поможешь, его сознание наполовину стерто. Но тогда гараж может разлететься на куски. Ну и что? Какое ему дело до машинного двора? Зато он разделается с последним агентом. Он вскочил и опрометью, высоко поднимая ноги, бросился вон с машинного двора. Он бежал так, как не бегал и в молодости. Ему вслед удивленно смотрели старик и мальчик. Дон, ты куда?» Первым опомнился Рамсаул. «Самсаул, открывай в ворота, в машинный двор!» Задыхаясь от быстрого бега, прохрипел в переговорное устройство щетина. Он сумел добежать до флайера, вскочил в него и дрожащими руками тут же завел. Машина дернулась и, проламывая кусты, поехала напрямую к дороге. Щетина остановил флайер у ворот машинного двора. Не дожидаясь, когда мальчик слезет вниз и откроет ворота Настеж, задыхаясь, быстро как мог, взбежал на вышку с огнеметом, ухватил баллон с горючим и, открутив крепление к огнемету, потащил баллон вниз. Он задыхался и натушно, с громким сипом, часто дышал. Его бронхи, казалось, сейчас не выдержат и разорвутся. Перед глазами щетины плыли круги, но все равно он, почти ничего не видя, обливаясь соленым потом, разъедающим глаза, очень спешил. «Хрррр, первый! Бегом! С крыши! По-хррр, — прохрипел он. «Второй! Уф! В канаву!» Затем, напрягаясь всем телом, поднял баллон и поставил его в кабину флайера. Руки отказывались слушаться. Дрожащими пальцами со второй попытки открыл крышку панели управления и вытащил предохранитель разгона энергосистемы. Поставил двигатель на максимальный разгон. Глубоко дыша, дождался, когда индикатор перевалил красный сектор и затем откинул баллон на педаль ускорения. Отпустил сцепление. Машина рванула вперед, а щетина упал на землю и покатился. Вскочил и со всех ног бросился вслед за Самсулом. Падая, словно подкошенный, почти лишившись сил и теряя сознание, он успел прикрыть собой мальчика. Он не видел, как убежал старик, как флайер протаранил ворота и ворвался внутрь гаража, как док, помогая его планам, открыл стрельбу по флайеру. Зато почувствовал, как вздрогнула земля, услышал громкий взрыв и через несколько долгих секунд ему на голову посыпались мелкие камни и земля. Щит исправно сработал, отклоняя смертоносные подарки с неба. Щитина поднял голову, стряхнул с нее землю и увидел столб черного дыма, поднимающегося над машинным двором. Он включил сканер и радостно стал подниматься на дрожащих ногах. Сначала сумел встать на карачки, И так полез из канавы на дорогу. Затем, хоть и с трудом, встал в полный рост. На месте взрыва серели две точки. «У меня получилось!» Он, грозя невидимым врагам, потряс кулаком в воздухе и, шатаясь, побрел к гаражу. Гаража не было. Была большая куча битого кирпича, исходящая дымом и пылью. Одиноко и страшно торчали обгорелые бетонные стены, под завалами виднелись чьи-то ноги в пыльных ботинках. Щетина стал неспешно расчищать место, где торчали ноги. Вскоре к нему присоединился мальчик. Вместе они очистили тело от мусора, добрались до головы. Лица не было. На его месте было кровавое месиво. Подняв голову, весь ощупал непослушными пальцами затылок, хищно улыбнулся. Грязный, с почерневшим от копоти лицом, он выглядел как безумец. Посмотрев на него, мальчик испуганно отшатнулся и отбежал. Щетина вытащил нож, грубо выковырил чип нейросети. Пошарив по карманам убитого, достал аптечку. Разжав пальцы агента, взял плазмопистолет. Это было одноразовое оружие. На индикаторе зарядов он увидел цифру восемь. У него осталось всего восемь выстрелов, но это лучше, чем ничего. Разрезав комбинезон, Щетина вытащил пластины и, с сожалением отбросил их в сторону. Не выдержали они взрыва. Но рядом обнаружил сумку Дока. Не заглядывая внутрь, повесил через плечо. Услышав шаги за спиной, обернулся. Самсул вел под руку окровавленного деда. «Дон, помоги!» — со слезами в голосе попросил мальчик. «У дедушки голова разбита, и он говорить не может. Наверное, челюсть треснула». Щетина, перепрыгивая через нагромождение камней, поспешил к ним. Он внимательно осмотрел старика, ощупал лицо и, уложив того на землю, приложил к шее маленькую аптечку. Рамсаул, дышавший до этого со стоном и надрывом, стал успокаиваться. Он закрыл глаза, и видно было, что боль его отпускает. Мальчик бережно вытирал рукавом, залитое кровью лицо деда. «С ним все будет в порядке?» – озабоченно спросил он. «Да, малыш, через полчаса он будет почти здоров». Вейс огорченно вздохнул. «Беда только в том, что у нас не стало транспорта». — Это ничего, — рассудительно, по-взрослому ответил Самсул. — Зато враги убиты. У нас есть оружие, и никто нам теперь не страшен. Мы привыкли ходить пешком, и ты, Дон, тоже привыкнешь. — Это да. Щетина потрепал мальчика по волосам. Дед пошевелился и, не открывая глаз, спросил. — Куда пойдем? — В поселок? — Нет, Рамсаул. Лигах в шестидесяти южнее космопорта есть скрытое убежище. Туда пойдем. Это будет нашей базой. Старик тут же сел. Полазил в своей сумке и достал старую потертую карту. Бережно развернул ее и спросил. В каком месте примерно, знаешь? Щетина присмотрелся к значкам. Сравнил с картой, что заложено в его нейросеть и сохранилось в памяти. Провел пальцем по дороге эта дорога ведет к порту затем лигах в пяти на развилке уходим на юг палец повернул направо проходим до реки и тут он ткнул пальцем в карту должен быть мост но я его не вижу есть там мост кивнул рамсаул и поморщился потрогал рукой челюсть вернее остатки моста вот тут но мы по нему не ходим фонит сильно «Нанимаем перевозчиков. Ниже, по течению, вот тут. Или идем дальше, к броду». «Понял», — покивал головой щетина. «Дальше за речкой есть заброшенный мраморный карьер». «Есть, но там обосновались многочисленные банды, Дон», — прервал его Рамсаул. «Пусть», — отмахнулся щетина. «Нам нужно попасть в лес, который рядом. Посреди леса есть озеро. Нам туда». «Знаю я этот лес. Там кругом болото и твари. Очень опасно. Мы не суемся в этот лес. Хотя, чтобы что-то спрятать, место самое подходящее. И оружие у нас есть». Старик задумчиво углубился в чтение карты. «Пройдем», — уверенно заявил он. «Обогнем карьер стороной. Лишние лиги прошагаем, зато избавимся от многих неприятностей. Значит так». Прямо, Дон Щетина, мы не пойдем. Отсюда свернем вот сюда. Он показал грязным пальцем на ответвление дороги. И выйдем к реке. Вот вдоль нее и двинемся. Там... Его прервал шум со стороны развалин гаража. Пыль еще клубилась, разнося по округе запах гари. Щетина повернул голову и увидел, как из-под завала строительного мусора медленно поднимается... «Человеческое тело». «Открытый космос. Приграничные станции созвездия 57Т». Рина, исполняющий обязанности начальника управления АДА по закрытому сектору, штаб-майор Эрад Штифтон, вызвал по селектору секретаря Вейса. «Слушаю, господин Штифтон. Зайди, пожалуйста». Вошла девушка, хмуро посмотрела на Штифтона и, ожидая указаний, уткнулась в электронный блокнот. Она пыталась скрыть неприязнь к начальнику оперативного директората, непонятно каким образом попавшему в кресло ее начальника. Но при всем ее старании это ей плохо удавалось. «Рина», — мягко обратился к ней штаб-майор, — «присядь. Предстоит серьезный разговор». «Не задействуй нейросеть». В глазах девушки промелькнуло удивление и тут же погасло. Она села на стул и сложила руки на блокноте. Всем своим видом она словно говорила Штифтону. «Ну, что тебе еще от меня надо?» «Рина, ты должна знать кое-что. Мне Вейс оставил указание». Девушка подняла глаза. Штифтон улыбнулся. Он сообщил, что я могу во всем полагаться на тебя. Просто прими как данное. Я выполняю только его указания и следую только им. Это понятно?» Девушка медленно кивнула. «Хорошо, что ты это понимаешь. Дело в том, что к нам едет группа специалистов из центрального офиса. Их задача – осуществить перехват управления управлением в свои руки». Мы не должны этого допустить до возвращения шефа. А он вернется. Верь в это. Девушка вновь кивнула. Из ее глаз пропала холодность. Думаю, что будут подковерные переговоры, попытки подкупа и даже шантажа. Возможно, угрозы. Надо быть готовым ко всему. Но бояться нечего. Все переговоры и все передвижения инспекторов будут отслеживаться и документироваться. «Даже в туалет они не смогут сходить без присмотра. Как видишь, я с тобой полностью откровенен и надеюсь на твою помощь!» Рина улыбнулась. «Конечно, господин Штифтон, вы можете на меня положиться!» «Очень хорошо. Сообщи эту информацию начальникам директоратов». Меня на время могут отстранить от управления, поэтому ни один начальник директората не должен давать сведения о работе агентов в закрытом секторе и по работе у соседей из конфедерации Шлосвинга. Особенно это касается синдиката. Пусть всех, кто будет этим интересоваться, отправляют ко мне. Не надо говорить, что это мой приказ. Пусть ссылаются на инструкции. У тебя вопросы есть? Нет, шеф. Есть шифровка из центра. Принимайте. Штифтон на пару секунд застыл, взгляд его остеклинял, и затем он вновь стал способен двигаться. Принял. Иди работай. Секретарь ушла. Согласно шифровке из центрального офиса комиссия прибывает завтра утром специальным рейсом вне графика. Торопится, усмехнулся Штифтон. Возглавляет комиссию тот же оперативник, что работал с ним год назад. Не очень умный, но, по-видимому, обладающий связями, потому что сумел получить повышение и стать старшим специалистом. Напрямую взаимодействовать с начальниками директоратов нельзя. «Проследят и обвинят в саботаже», — размышлял он. «Можно использовать Рину, чтобы она просто сообщала им информацию». Решение каждый будет принимать самостоятельно. Вейс был не дурак и подобрал сотрудников, умеющих все понимать с полу намека. Каждый из них знает, что за Вейсом они как за каменной стеной. Никто не скажет, что я использовал административный ресурс и надавил на подчиненных. Я лишь временно исполняющий обязанности начальника управления. Тот, на кого посыплются все шишки. Вейс, назначив вместо себя меня, этим ходом выводил ребят из-под удара. «А я, как должник, должен отработать свой долг. Все справедливо». «Ничего, прорвемся», — хорошо все обдумав, решил Штифтон. День прошел, как обычно, и вечером он отправился на конспиративную квартиру. Оттуда, как оказалось, можно управлять многими процессами, о которых он не подозревал раньше. Да, он понял, что весь был весьма предусмотрителен. Он хорошо подготовился к любой неожиданности. Штифтона во всем этом неприятно удивило одно. Как много сил тратится на скрытую борьбу с коллегами из центрального офиса. Он отослал шифровку по неизвестному адресу. Этот адрес в списке был единственным и обозначен просто цифрой «один». Штифтен хоть и впервые но без сомнений воспользовался аппаратурой связи через час пришел ответ будьте осмотрительны действуйте по указаниям вейса подписей не было указания на этот счет были простыми задействовать группу внутреннего слежения по другой ветви связи где была написано внутренняя связь он вывел команду на консоли искина высветилось меню Одним из подпунктов было «Группа слежения». Открыв новую вкладку, Штифтон написал указания, обозначив цели, слежки и задачи. Закрыл скин, немного посидел, но, не придумав больше ничего, поднялся и вышел. Утром он встречал комиссию на причале станции для VIP-персон. Прибыло шесть человек. Пятеро были специальными агентами. Их выдавала наметанному взгляду Штифтона профессиональная способность скрывать свои умения и навыки. Но эта маскировка не могла обмануть сведущего человека. Первым шел тот самый старший специалист оперативного департамента центра, с кем он имел несчастье познакомиться в прошлом – господин Кох Брест. Когда они остались вдвоем в кабинете Вейса, Брест, добродушно улыбаясь, осмотрелся. «Поздравляю, господин Штифтон. Удача вам благоволит. Даже как-то неожиданно, да, неожиданно, что после известных вам событий вы смогли подняться по карьерной лестнице». Инспектор говорил неспешно, не смотрел на собеседника и несколько рассеянно разглядывая обстановку кабинета. «Прощупывает», — подумал Рад Штифтон. «Хочет понять, затаил я обиду или нет?» В том, что говорил инспектор, не было вопроса, и он промолчал. «А вам не кажется это странным, дорогой Штифтен?» «Что конкретно, господин Брест?» «Ну как же! Разве это непонятно? В прошлый мой приезд вы подставили своего начальника, а он вас оставил?» «Дал повышение и еще вот назначил исполняющим обязанности». Брест повернулся к Штифтону и упер в него потяжелевший взгляд. Но Штифтон спокойно выдержал его и только пожал плечами. «Я, господин Брест, никого не подставлял. Я честно делал свою работу и только. Помнится, в прошлый раз вы отразили это в своем докладе. Видимо, учитывая мнение вышестоящего руководства, господин Вейс решил повысить меня. Штифтон говорил спокойно, рассудительно, и только проницательный человек, знающий обстоятельства их прошлой встречи, мог заметить в его словах издевку. Кох Брест не был проницательным человеком, но был опытным аппаратчиком и хорошо понимал, что врага приближают с далеко идущими целями. А в том, что Штифтон остался врагом для Вейса, он не сомневался. Перестав улыбаться, он брезгливо сморщился. «Да бросьте вы, Штифтон! Не стройте из себя дурака! Вы так и не поняли, что Вейс вас подставил. Он, оставив вас у себя, тем самым вроде бы показал свою беспристрастность. Но, поверьте мне, опытному старшему товарищу, Он имел насчет вас далеко идущие планы. Вот, например, что значит то, что вы стали исполнять обязанности начальника управления? И не дожидаясь ответа, напористо продолжил: это значит, что все неприятности, которые последуют за его отставкой, придавят вас, дорогой Штифтон. А господин Вейс уже получил отставку. Нейтральным голосом поинтересовался Штифтон. Пока нет. Но это дело времени, вы же понимаете. Не знаю, не знаю. Штифтон задумчиво постучал пальцами по столу. Поднял взгляд на своего визави. Нам сообщили, что он выполняет задание на материнской планете. Есть даже приказ. а приказ, презрительно фыркнул Брест. Таких личностей, как Вейс, отправляют на материнскую планету только с одной целью чтобы он там и остался. После того, как он облажается в закрытом секторе, у него лишь один путь — спрятаться на этой забытой планете и не высовываться. А вот вы, Штифтон, получили шикарную возможность сделать головокружительную карьеру. Это место, которое вы занимаете временно, может само упасть вам в руки. Если, конечно, вы прислушаетесь к голосу разума. Как в прошлый раз. В прошлый раз, господин Брест, мне обещали место в центральном аппарате. А что не так? Брест сделал вид, что не понимает, о чем говорит Штифтен. Мы бы вас забрали к себе, но вы и так хорошо устроились. Кроме того, вы попали в кадровый резерв, и мы дали вам время набраться опыта. В кадровый резерв? Переспросил Штифтен. У меня не было подобного сообщения, как это положено по инструкции. Всего лишь мелкое недоразумение, недоработка кадровиков, но, если хотите, я дам вам свою гарантию. Гарантию чего? Что вас зачислят в кадровый резерв. Зачислят? «Не придирайтесь к словам. Вы должны понимать, что мы ищем преданных, надежных специалистов. Покажите себя таким, и ваша карьера стремительно пойдет вверх». Штифтон несколько мгновений размышлял, затем посмотрел на собеседника. «И что мне нужно для этого сделать?» — спросил он. «Инферно. Нижний слой. Закрытый сектор». Факелы, вставленные в бронзовые, почерневшие от времени кольца на стенах, освещали пространство комнаты тусклым мерцающим светом. Стены из хорошо обработанных огромных камней были покрыты синим лишайником. Лишайник слегка светился, отражая отблески огня. Прокс находился глубоко в подземелье разрушенного города. Тяжелая влажная духота ощутимо давила, заставляла часто дышать но все это не мешало Альшу с интересом заниматься своим делом. Он привык к сумраку и духоте подземелья. Прокс специально спустился так глубоко, чтобы воздействие энергии хаоса было минимальным. Он давно заметил, что чем глубже уходили подземелья, тем меньше чувствовался первородный хаос. Здесь хранились его дроны, и здесь он разобрал боевой дрон, что выкопали крысаны. Перед ним на столе из крепкого дерева лежали два полушария дрона. Напротив сидела и с интересом наблюдала Корна. Колпак по имени Стопты Первый, который стал вроде секретаря и посредника между ним и крысиным королем, суетился за его спиной. Этот колпак, больше всех, общавшийся с Алишем, больше других проявлял смекалку и любопытство. Кроме того, он сам стремился быть поближе к Проксу. Его нос и усы мелькали то справа, то слева. Он принюхивался и широко раскрывал пасть. Алиш отодвинул его рукой, чтобы вонь из пасти не мешала ему. «Так, что мы тут имеем?» — размышлял Прокс. «На искине дрона защита от несанкционированного вторжения. Его программой я воспользоваться не смогу. Он закрыт кодом. Но...» «Я могу поменять искин и подключить его». Алиш поднялся, подошел к стоящему у стены старому дрону, найденному на одном из кораблей на верхнем слое «Инферно», и, нагнувшись, с натугой поднял его. Притащил к столу и с шумом опустил. Облегченно выдохнув, открыл крышку пульта управления, затем осторожно вытащил саму панель. Просунув руку, отщелкнул крепление изнутри и снял верхнюю половину дрона. Внизу, на своем ложе, находился шар эскина. С тех времен ничего не изменилось в методах установки эскинов, только они стали меньше. Алиш провернул нижнюю панель по часовой стрелке и достал ее. Затем повторил ту же операцию с дроном, захваченным у контрабандистов. Приложил пластиковую панель дрона-контрабандистов к панели инженерного дрона и обвел контуры тонким лазерным лучом. Затем, усилив мощность луча, тщательно вырезал контур по метке. Удовлетворенно посмотрел на дело своих рук и поставил панель из старого дрона на место нового, в дрон-контрабандистов. Осторожно провернул, закрепляя его на месте, и потер вспотевшие руки. Панель вошла на место просто идеально. Такие операции он проводил не впервые. Полевой агент должен уметь использовать все подручные материалы, и, как говорил наставник в школе, совмещать несовместимое. Теперь дело за малым через свою нейросеть установить нужные программы. Их было немного. Нужно было перевести дрон из автоматического управления в ручное. Прокс видел, что в автоматическом режиме дрон для его целей был мало полезен, но вот если им управлять вручную и направлять его на противника в пределах видимости, это будет для того неожиданным сюрпризом. Алиш готовил дрон для Корны. У нее не было нейросети, и поэтому ему нужен был пульт управления. Вот установкой управляющих команд он и занимался. Ручной пульт управления он взял от старого дрона, где была предусмотрена такая функция. Через два часа дрон был готов к испытаниям. Алиш осторожно положил шар Искина на место и подключил батарею. Дрон загудел, и Искин приподнялся в образовавшемся электромагнитном поле. Ему не нужны были контакты для управления системами дрона. Алиш включил тестовый режим и стал ждать. Корна, — обратился он к демонице, — это очень мощный артефакт для войны. На него не действует магия хаоса, и он может проникать глубоко в ряды противника, уничтожая его. Лучше всего его использовать против магов врага. Он один может расправиться со всеми ними, он может даже атаковать самого князя Инферно. Но только если уметь им управлять. «Сейчас я буду тебя учить управлению этим чудом!» Он подошел к Демонессе и приложил аптечку к ее шее. Корна закрыла глаза и отключилась. Теперь нужные знания, скомпилированные Альшем в памяти искина армейской аптечки, устанавливались ей на подкорку головного мозга. Ее мозг был больше, чем мозг человека, и более гибок. Количество синапсов... Мест контакта между двумя нейронами также на 30% больше, чем у людей. Они служат для передачи нервного импульса между клетками. Хотя такой способ передачи информации демонам он использовал впервые, а лишь надеялся на успех. Учить демонессу, объясняя на пальцах, как управлять дроном, было делом трудным и по времени затратным корна не знала терминов, которые использовали люди открытого космоса, а придумывать новые он не стал. передача информации шла с помощью зрительных образов через полчаса аптечка перестала жужжать зеленый огонек светодиода погас, а лишь отнял аптечку от шеи корны и Диманеса открыла глаза недоуменно похлопала длинными ресницами и перевела взгляд салиша на дрон. «Собрать его сможешь?» Корна облизала пересохшие губы и ответила «Попробую». Недолго постояв у стола, она неуверенно нажала на кнопку отключения дрона. Тот перестал тихо гудеть, и шар опустился в свое ложе. Уже более уверенно Диманесса подняла верхнюю часть шара и установила ее на место. Сноровисто защелкнула зажимы и аккуратно вставила панель. Дождавшись щелчка, посмотрела на индикатор. Чем дольше она работала с дроном, тем уверенней становились ее действия. «Еще идет тестовый режим», — сообщила она Алишу. Тот согласно кивнул. «Подождем». Стоп-ты первый вертел носом и возбужденно попискивал. Наконец он не выдержал и запищал громче. «Дай мне это чудо, и я убью короля!» «Не дам», — отмахнулся Алиш. Он уже привык к тому, что этот колпак, которому он первому из гнезда дал имя, периодически пытался свергнуть с его помощью власть крысиного короля. Такая уж у них природа, править должен сильнейший. Короля пытались свергнуть и сожрать много раз, но энергетический щит, данный Алишем своему ставленнику, и Станнер делали его непобедимым. Это устраивало Прокса. Он не хотел каждый раз показывать новому королю свою силу и эту стаю вновь удерживать в узде. Но Стотый Первый был сообразительным и хитрым. Он привязался к Проксу, и когда тот появлялся в городе, ходил за ним по пятам. Он был несколько умнее других и не желал идти с голыми руками против короля на верную гибель, но при этом не оставлял попыток убрать того с помощью Прокса. «Чего тебе не хватает?» — спросил Алиш. «Мясо? Самок? У тебя все есть?» «Отдай ее!» — Колпак показал пальцем с длинным когтем на корну. Та зло зашипела, как масло на сковороде. «Если надоело жить, возьми!» — равнодушно отозвался Прокс. «Жить хочу!» — и «Ее хочу!» — не отступал Колпак. «Любимая самка будет!» Он прищурился и сладострастно посмотрел на корну. Мгновение спустя кончик хвоста демонессы ударил его в лоб, и он упал без памяти. Прокс равнодушно посмотрел на лежащего в прострации крысана и пробормотал. «Не убивай, он меня забавляет». Дрон прошел проверку всех систем и, сигнализируя корни, радостно замигал зеленым огоньком на панели. Она закрыла крышку люка и взяла в руки пульт. Пальцы сами знали, что делать. Дрон задрожал, поднялся над столом и поплыл по воздуху. Корна раскрыла лежащий на столе планшет и стала следить через него за дроном. Тот повисел над столом и полетел в открытую дверь. Через пару минут она разочарованно произнесла. «Видно только то, что творится в двух лагах от него». «Это понятно. Хаос забивает все», — согласился Прокс. «Надо действовать в пределах видимости. Выходи наверх и попробуй им управлять». Ридок через десять, они стояли наверху, сохранившейся башни. Рядом сопел пришедший в себя Стопты Первый. Он следовал за Проксом, как собачка. Дрон улетел к городской стене и плыл в воздухе, следуя ее изгибам. Корна смотрела за дроном, изредка поглядывая на монитор. Вдруг она хищно оскалилась. Прокс изогнулся и, пытаясь понять, что она там увидела, посмотрел в монитор. У стены, среди нагромождения камней, копошился крысан. Он тащил, держа за шею, маленькую демоницу. Та была еще жива, но сильно придушена. Вся одежда на ней была сорвана, и Алиш понял, что крысан хочет сначала удовлетворить свою плоть, а потом сожрать жертву. Он пожал плечами. Ему не было дела до демонов, пусть они сами охраняют своих детенышей. Но Корна придерживалась иных взглядов. Ей, жившей ранее под вечным страхом встречи с мутантами, хотелось защитить малышку и отомстить за свои страхи. Она навела курсор на голову крысана и дала команду на открытие огня. Маленький сгусток плазмы превратил голову крысана в мгновенно расцветший и опавший кровавый цветок. Малышка какое-то время лежала, приходя в себя, потом высвободилась и побежала прочь. Довольная корна проводила ее до ближайших развалин, куда девочка и нырнула, спрятавшись ото всех. Алиш покачал головой. Непорядок. Демоны пришли в город. Живут в развалинах и ничего не делают. А надо этот город отстраивать. Корна, передай Равану, чтобы срочно мобилизовал демонов отстраивать город. Иначе тут будет полный хаос. Хорошо. Передам. А ты куда? К себе, в преддверье Береги дроны, используй их с умом. Я справлюсь, Алиш. «Вот и хорошо». Он посмотрел на колпака. «Будешь служить ей, как служил мне, понял?» «Поняла, хозяина. Моя все поняла. Служить этой самке. А она мне даст...» «Она тебя не убьет, может быть. Этого достаточно». Колпак с опаской посмотрел на Корну. «Ну, прощай, Корна. Проследи за Араваном, подскажи, если надо». Он часто опаздывает принимать решение. Корна кивнула. Прослежу, Алиш. А мне нельзя с тобой? Пока нет, потом видно будет. Алиш достал сердце земляного элементаля и, раскрыв окно телепорта, вошел в него. Вышел он рядом с пещерой, куда его привели в свое время братья-старатели и где он нашел Дриаду. Та сначала была старой беззубой старухой, пока с нее не спало проклятие, и она не обрела свою истинную форму. Там, в глубине пещеры, лежала Лерея. «Странно», — подумал он, — «я здесь князь, владыка преддверия, его хранитель, а у меня нет даже дома, как у простого демона». Он огляделся, остановил взгляд на огнедышащей горе. «Там самое место быть моему дому», — подумал он и неожиданно для себя в тот же миг оказался на горе. В великом удивлении огляделся. Гору венчало большое плато, поросшее сизой, усыпанной пеплом травой. У дальнего края было жерло вулкана, и оттуда, как ему было известно, периодически извергался дым и гул. Но сейчас на горе было спокойно. Алиш хорошо знал, что как только происходит выброс, аномалии преддверия меняли свои места, и повсюду появлялись новые монстры. К нему пришло понимание, что эти сполохи дыма сопровождаются выбросом огромного количества энергии, которое словно копье прорывает границы между мирами, и из этих миров сюда, какой-то неодолимой силой, притяжения затягиваются обитатели этих миров. Но... «Не просто обитатели, а обитатели верхних планов». «Может, закрыть эту дыру, открытую Курамой?» — подумал Прокс и тут же отбросил эту мысль. «А как я это сделаю? Он-то черпал силы из сердца мира и сгорел? Нет, я такой глупости не совершу. И кроме того, эти монстры обладают ценными артефактами, которые можно выгодно продавать». «Только что мне тут делать на этой горе? Дышать смрадом? И как тут устроиться?» Прокс пошел по непримятой траве, оставляя следы сапог, подошел к краю вершины и заглянул вниз. От увиденного у него захватило дух. Он видел всю свою вотчину, данную ему судьей на хранение, словно смотрел из космоса или на большую подробную карту. Неожиданно для себя решил зрительно приблизить мост через реку. Там шел караван скравов с рабами. Изображение рванулось ему навстречу. Кроме двух скравов и двух десятков рабов, среди которых были три дворфа и один человек, под мостом он увидел засаду. Там спрятался водяной вампир. Теперь он видел его, не используя сканер. Вампир лежал на спине под водой, раскинув длинные щупальца, заменявшие ему руки, и ждал караван. Прокс не спешил вмешиваться. Он хотел посмотреть, что будет. Став неожиданно для себя хранителем, Прокс до конца еще не понимал своей роли в этом мире. Что он должен хранить и что для этого нужно предпринять? Может, спросить у духа? размышлял он, внимательно следя за тем, что происходило у моста. Интересно, неужели они не знают, что там сидит вампир? Через мост ходят много раз за день, и кого-то эта тварь уже могла сожрать. И точно, пока он думал, перед караваном из камня выскочил демонёнок и, размахивая руками, стал что-то говорить с кравом. Те остановили колонну рабов, выслушали мальца и, схватив человека, вытолкнули его из строя. Один из кравов что-то покричал ему и махнул рукой в сторону моста. «Ну да», — согласился с их действиями Прокс, — «потеря раба человека незначительная. Люди здесь долго не живут, погибая от воздействия хаоса. Человек потоптался на месте, еще не до конца веря, что его отпустили, а затем со всех ног бросился бежать к мосту. На середине он оступился и упал на колени. Прокс видел, что вампир поднял свои щупальца, и между ними появилась дрожащая, невидимая простому глазу, прозрачная преграда. Она словно сеть опутала человека, и тот, упав, так и остался лежать на мосту. Вампир выпил его жизнь и ушел на дно. Откуда-то пришло знание. Теперь два дня будет спать. А колонна рабов направилась по мосту дальше. Демоненок получил свою плату и вприпрыжку побежал следом. Прокс, глядя вслед маленькому каравану, вспомнил, что хотел посоветоваться с духом. Он не знал, есть тут связь или нет, но составил сообщение и отправил его сжатым форматом. «Дух, не буду скрывать, я тебе не доверяю, но верю, что честь ты еще сохранил, и мои девочки в безопасности. Мы не будем встречаться, но можем поддерживать связь. Что ты знаешь о служении хранителя? Демон». К его удивлению ответ пришел сразу. «Можешь не доверять, ты мне не жена, чтобы я стремился тебя увидеть. Девочки в безопасности». Что ты хочешь знать про служение, дух? Прокс поморщился. Слишком независимо и грубовато ведет себя этот парень, словно он и не хочет добраться до Прокса и отдать его голову Вейсу. Даже придумал, что Вейс сослан на материнскую планету. Но при этом он чувствовал, что помимо его воли ему хотелось парню верить. Кратко сообщи, что знаешь. В остальном разберусь сам, демон. За пару камней скравов я сообщу тебе информацию, дух. — Вот же скотина! — восхитился Прокс. — Нигде не упускает своей выгоды. — Камни тебя будут ждать в Брисвеле. У хозяина постоялого двора большой кулак. Доставлю в ближайшее время. Надеюсь, веришь в мою честность, демон? — Вообще-то нет, не верю. Но верю в необходимость. Итак, у каждого хранителя есть последователи. Они молятся своему покровителю, и он получает от них субстанцию под названием «благодать». Когда ее наберется достаточно, появляется гора, где может жить хранитель и защищать свое служение. Желающих захватить твое место достаточно. Сам, наверное, видел этих олухов, когда проходил путь. «Строй на ней город». «Укрепляй, наполняя ее живыми существами или духами. Чем больше благодати, тем больше силы. Чем больше силы, тем больше власти. Вкратце, все. Дух». «Вот оно как», — задумчиво покачал головой Прокс. «Последователи, благодать. И где ее взять?» Он еще раз огляделся. «Гора есть, а благодати нет». Затем махнул рукой. «Ладно, разберусь». Прокс решил покинуть гору, но что-то его задержало. Какое-то смутное ощущение недоделанности. Хорошо ему знакомое по опыту работы агентом чувство неудовлетворенности. И этому чувству он привык доверять. Прокс остановился в шаге от края вершины и почесал щеку. Затем нагнулся. И тут мимо его головы что-то просвистело. Инстинкты сработали мгновенно. Он упал, откатился в сторону и, не думая, что делает, взмахнул крыльями. Золотые крылья ударили по воздуху, и он взмыл ввысь. Планета Сивилла, провинция Азанар, город Азанар. Было темно и сыро. С позеленевших стен сочилась вода. Со сводчатого потолка капали редкие капли. Под ногами хлюпала вода, и в тишине подземелья гулко слышались шаги подкованных сапог. Цок, цок. Звуки, эхом разлетаясь по туннелю, затухали и терялись в темных глубинах. Я шагал по подземелью к дому, где находилась резиденция смотрящего за ворами в Азанаре. Сначала было желание просто зайти с улицы, демонстративно выбив дверь ногой, и навести там шороху. Но благоразумие взяло верх. Зачем мне показываться рядом с домом воров и разносить его по кирпичикам? Слухи дойдут до Гронда, а тот воспользуется этим и что-нибудь у меня отожмет. Поэтому после разговора с Ужом и новым своим подданным, господином Соскарем, Поставив им задачи, я спустился в подземелье, где когда-то встретил демона поклонников и чуть не стал жертвой суккубов. На мой взгляд, эти подземные коридоры были построены в одно время с подземельем, что обнаружил Бурвидус в моем замке. Уж очень они были похожи, как будто их строили по одному проекту. Потом они стали продолжением карьера, откуда брали известняк для строительства старого Азанара и окружающих его стен. А еще позже стали скрытым местом сборищ демонопоклонников. Город разросся, и карьер оказался под ним, став частью его канализационной системы. Место не самое безопасное в городе. Немногие знали, что под городом расположено обширное подземелье, и там же обосновались подземные жители. Смирты — маленькие зеленые гоблины, чтущие заветы своего спящего учителя иномирца. Но встречаться со смиртами в мои планы не входило. Шел я уверенно, выдерживал направление, обошел стороной злополучную пещеру, где приносились жертвы и проводились дикие оргии. Вошел под низкий свод коридора, уходящего вниз по наклонной, и неожиданно услышал какой-то посторонний шум. Я остановился. Прислушался. Слышен был только звук падающих в воду капель. Может, показалось? Я постоял, прислушиваясь. Включил сканер и проверил вокруг себя наличие живых существ. «Никого». «Значит, показалось», — решил я и сделал пару шагов. Но тут же в шум шагов и в улетающее эхо вклинился тихий посторонний звук, еле слышимый, так что могло показаться, что это просто эхо. Но мой чуткий слух различил его и выделил. «Что за чертовщина? Неужели меня кто-то преследует?» Понимая, что ничего не увижу, все равно огляделся. Стены. Потолок над головой и темнота, разлитая, как чернила, по подземному коридору. «И все?» Тут еще шиза появилась, и от ее голоса я вздрогнул. «Виктор!» — прошептала она, напрягая мою нервную систему. «Мне почему-то не по себе. Будь осторожен, тут кто-то есть!» «Хм, и что?» «У меня самая лучшая защита, которая только может существовать. Мое тело в один миг может стать смертоносным оружием. Чего нам опасаться? Я голыми руками крушил космический корабль». «Я не знаю, Виктор. Мне почему-то страшно». Я вздохнул, хотел сказать что-то смешное и понял, что Шиза своего добилась. Ко мне пришла настороженность, а вместе с ней смутное беспокойство. Помимо своей воли я почувствовал тревогу. Черт его знает, что там бродит в темноте, кто знает, что расплодилось в подземельях. Может, какое-то существо, сотканное из ужаса и мук казненных. Сейчас как прыгнет, хе-хе, прыгнет. Но несмотря на смешки, мне стало не по себе не к месту вспомнил, как моя мама боялась темноты. Когда мы оставались вдвоем, а отец уходил на ночное дежурство, она брала меня маленького спать с собой и часто просила. «Витя, мне надо в туалет. Посмотри, под кроватью никого нет?» Я сонный заглядывал и, зевая, отвечал. «Никого там нет, мама». А вот сейчас я вынужден был признаться самому себе, что мне стало страшно от темноты. «Шиза, верни мне способность рассуждать», — попросил я, «а то я забеспокоился». «Я бы рада, да не могу. Давай уйдем отсюда». «Что значит «не могу»?» — возмутился я. «Ты всемогуще Чего ты испугалась? Темноты? Пауков?» «Не знаю». «Шиза!» но ответом мне было только тишина, прерываемая редкой капелью. «Кап! Кап!» Этот звук стал бить по моим натянутым нервам. Я осматривался, вглядываясь в темноту, а затем потекли мысли. «Здесь небезопасно. Кто-то бродит». «И что, пусть бродит? Я-то не маленькая девочка, боящаяся темноты. Я не трус, но я боюсь». Постояв, напряженно вслушиваясь в капель и не услышав постороннего шума, сделал несколько несмелых шагов. Слышны были лишь мои шаги, расплескивающие воду на полу. Она тонким ручейком текла под моими ногами. Успокаиваясь и решив, что мне вся эта ерунда привиделась, я зашагал дальше. Чтобы взбодриться, тихо запел песенку Винни-Пуха, спел полкуплета и, И вдруг за моей спиной совсем близко послышалось «Секрет!» Хе -хе. От неожиданности я вздрогнул и, резко подпрыгнув, развернулся. Сились разглядеть, кто там повторяет за мной, напряг зрение, но там была только темнота и тишина. Стараясь унять подступившие волнение, несколько раз глубоко вздохнул и громко спросил «Ты кто?» «Ты кто?» — громко раздалось в ответ, но уже с другой стороны. Сердце ощутимо ухнуло в пятки. Я мгновенно вышел в боевой режим и развернулся. По спине пробежали мурашки. Я запустил светлячок и приготовил торнадо. Светляк подлетел к потолку, и в его свете я увидел сгусток колеблющегося тумана. Он преградил мне дорогу на вид неопасный, словно пар, поднимающийся от воды. Я принюхался и ничего не почувствовал. Направил светлячок к туману, и туман, словно живой, отступил, потом рассеялся. — Что это такое? — прошептал я, и за моей спиной совсем рядом тихо прозвучало удивленное. — Что это такое? — Я ойкнул, в испуге отскочил и повернулся на голос. Туман был уже с другой стороны. Он колыхался, словно под действием ветерка, и за ним смутно виднелся коридор. Мои глаза полезли на лоб. С дверью в торце. Я шел с той стороны, и раньше никакой двери там не было. И не было там тупика. «А ну, кыш!» Взмахнул я рукой и выпустил небольшой фаербол. Огненный шар пролетел сквозь туман и просто исчез. Исчез и туман. За ним снова был коридор. И тут до меня дошло, что он действует с той же скоростью, что и я. А я-то был в боевом режиме. Вот тут мне здорово стало не по себе. Затравленно оглядевшись, вытер вспотевший лоб. Ничего себе! Кто бы это мог быть? Не тратя напрасную энергию, вышел из ускоренного восприятия. Непонимание того, что происходит и с чем столкнулся, порождало в душе давно забытое чувство страха. Оно липкими щупальцами залезало в душу, лезло в голову и душило, словно удав. «Что тебе надо?» — крикнул я, пытаясь отогнать это неприятное чувство и напрягая волю, стараясь преодолеть страх и вновь со спины раздался крик, я услышал самого себя что тебе надо и в этом крике отчетливо звучал страх. я вновь резко развернулся в ногах почувствовал слабость прислонился спиной к стене всмотрелся и увидел тот же туман пугаешь не двигаясь спросил я пугаешь прозвучало со стороны тумана, а что ты мне сделаешь «Ха-ха!» — с нервозным смехом спросил я. «Пугало! Ха-ха! Пугало!» «Ну, держись!» Я рванулся с места и, очертя голову, бросился к туману. Тот дернулся отступить, но не успел. Я ворвался в него и застрял, как в киселе. С усилием сделал шаг, словно шел по воде, загреб руками, помогая себе, и рывком вывалился из него. Не удержался и упал на колени. Я выругался и услышал, как сзади прозвучало то же самое ругательство. Обернулся и не поверил тому, что увидел. Я тупо пялился на человека. Передо мной был я сам. Несколько долгих мгновений я смотрел на своего двойника. Тот тоже стоял на коленях и смотрел на меня. Было в этом что-то невероятное и пугающее. «Откуда здесь мой двойник?» Он так же, как и я, выглядел растерянным. Шляпа съехала на бок, и широко раскрытые глаза ошарашенно смотрели на меня. Не делая лишних движений, я поднялся с колен, отряхнул их от воды. Двойник проделал то же самое. Ко мне вернулось спокойствие. Теперь я видел, с кем имею дело. Я не знал, что это за чертовщина, но по крайней мере я его видел, и это вполне могла быть иллюзия. Зло усмехнулся. Вот значит как. Тут значит двойники плодятся. насмешливо проговорил я. Прямо из тумана вышел ежик, из тумана вынул саблю из кармана. Я говорил вслух, стараясь отогнать неконтролируемый страх и разозлить себя. И откуда ты такое создание взялось? Двойник, слушая мой голос, наклонил голову, затем моим же голосом повторил. «Откуда ты, такое создание, взялось, ежик из тумана?» «Передразниваешь?» «Да пошел ты!» Я решительно направился мимо него и рукой сильно оттолкнул странное порождение неизвестно чего. Но вместо того, чтобы пройти мимо, отлетел к стене сам и сильно приложился о камень затылком. Мой двойник, проделав то же самое, что и я, отбросил меня как пушинку. «Ну, гад!» «Держись!» Во мне вспыхнула ярость. «Кем бы ты ни был, но я тебе сейчас морду набью и отправлю туда, откуда ты прибыл!» Мой двойник, как эхо, повторил. «Гад! Я тебе сейчас морду набью!» «Ну, попробуй!» — заорал я, нагнетая в кровь адреналин и сделал черные руки, превратив их в мечи. Но тут же такие же руки появились у него. Что хочешь сказать? Что тоже имеешь лиана, урод? Сейчас посмотрим. Не давая ему времени повторить слова вслед за мной, мгновенно войдя в боевой режим, я атаковал это нечто. Мечи расплылись черным веером, и неимоверно сильные удары оглушили меня, сбили с ног и заставили застонать от боли. Я лежал на животе и видел сапоги двойника. Он тоже лежал и стонал. Благо, не нападал первым. Моя одежда намокла, а кожаная куртка и шляпа превратились в лохмотье. Шляпа, сбитая ударами, валялась у меня перед носом. Я с трудом поднялся и оперся спиной о стену. «Какой же ты гад!» — еле слышно проговорил я, накладывая на себя заклинание исцеления. Сметение вновь накрыло меня волной, и мне было трудно, очень трудно с ним бороться. Мысли скакали, не желая зацепиться за что-то. Я не понимал, что делать дальше. Может, мимо пройти и удрать? А как же он, если эта тварь будет жить тут и выйдет на поверхность? От этой мысли у меня перехватило дыхание. Это колдовское отродье такого натворит. Ведь он — это я. А если отойти, может, оно развеется само? Я осторожно сделал пару шагов назад, двойник тоже попятился. Я увеличил дистанцию. Он тоже отошел и вдруг, развернувшись, пошел прочь. У меня глаза полезли на лоб. Куда это он? А ну, стой, тварь! Я рванул за ним. Он шел, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на мой крик. Добежав до него, ухватил за плечо и рванул на себя, постарался развернуть его к себе лицом. Тварь повернула голову и неожиданно ударила меня по лицу локтем. Это был мой прием, и двойник его откуда-то знал. Я отшатнулся и отпустил его плечо, а двойник, не обращая на меня внимания, вновь пошел прочь. «Нет, так просто ты не уйдешь, гад!» Я зарычал и запустил ему в спину ледяные иглы сильнейшая боль накрыла меня, и удары, словно ломом в спину, опрокинули меня на пол. Рядом лежал и стонал двойник. Что ж это выходит? Отойдя от шока, подумал я. Я сам себя атакую. Кто придумал такую шутку со мной? Рок? Я подполз к стене и сел. Лечить себя не стал. Пусть он тоже чувствует боль. Усевшись у стены, как и я, Двойник пропел куплет из песенки Винни-Пуха. Он глядел на меня. «Ты так просто не уйдешь, тварь!» — проговорил двойник. «Какой же ты гад!» В его голосе я услышал ненависть. «Давай, иди сюда!» — отозвался я. «Посмотрим, кто отсюда уйдет!» Мысли тревожно заскреблись в моей голове. «Он учится и скоро будет очень похож на меня!» Засада! Но его надо как-то остановить. «Как?» «Шиза, ты где?» «Можешь отсканировать это чудо?» Но мой симбионт, мой ангел-хранитель, словно впал в спячку. Его не было слышно и видно. «Лиан, а ты что скажешь?» «Может, вытащить энергию у него?» «Я не могу», — отозвался дракон. «И малышей не пущу. Там смерть». «Что там?» Не поверил я. «Смерть?» Но дракон больше не отзывался. «Что же делать? Не убивать же себя?» «Думай, Витя, думай!» «Его нужно остановить и как можно быстрее. Он учится и становится сильнее, самостоятельнее. Убить его нельзя, иначе убью сам себя. А умереть он может вместе со мной». «Со мной?» «Почему это со мной происходит? Откуда он взялся на мою голову?» Двойник поднялся и, не глядя на меня, неуверенной походкой побрел прочь. «Нет, я тебе уйти не дам», — решительно подумал я. «Ты умрешь, даже если придется умереть мне. Смерть — это переход из одного качества в другое, только и всего. Я-то знаю». Я тоже поднялся и поспешил следом. Несколько раз я атаковал его, и мы валялись на полу. В последний раз он остался стоять, а я упал. От бессилия мне захотелось плакать. «Не так! Не так надо!» Я почти выл от отчаяния, и тут меня осенило. «А что, если...» Пришедшая мысль обожгла меня огнем. Я лихорадочно создал иллюзию самого себя и мысленно почти закричал. «Лиан, подселяй в нее духа!» «В кого?» «В иллюзию!» «Кого?» «Не тупи, старый крокодил! Давай того лесного эльфара!» Иллюзия вздрогнула и обрела жизнь. Повела глазами. Увидела меня, уходящего прочь, и помчалась к двойнику. Добравшись, прыгнуло ему на спину И вдруг превратилось в спрута, покрытого древесной корой Двойник остался тем же, кем и был, моей копией Он яростно старался оторвать от себя сучковатые лапы Но ему не удавалось Древесный спрут сильнее стискивал двойника в объятиях Вскоре двойник превратился в корягу И они стали рвать друг друга на куски Во все стороны отлетали кусочки плоти Они упали и покатились по коридору. «Убей себя!» — скомандовал я. «Умри!» Понимая, что нужно спешить, я применил слово власти. «Уйди за грань!» Иллюзия замерла и стала сползать со спины твари. Дух лесного эльфара поднялся к потолку и быстро исчез за каменной кладкой. А обломанная коряга, пытаясь встать, неожиданно пошатнулась и тоже начала медленно опускаться на пол вслед за иллюзией. Потеряв духа, моя иллюзия развеялась. Упав, двойник вскрикнул и тоже стал таять. Вскоре от него осталось серое облачко. Оно закружилось, взметнулось к потолку и исчезло. Я, не веря своим глазам, смотрел на то место, где облачко втянулось в потолок. Двойника не было. «Он ушел», — пробормотал я. «Хе-хе! Он ушел!» — и радостно закричал. «Он «М-м-м-да», — услышал я голос Лиана. «Как же этому дурню везет!» «Сам дурак!» — огрызнулся я. Я отдыхал, прислонившись спиной к стене и прикрыв глаза. Столько моральных и физических сил я еще никогда не тратил. Мысли блуждали в поисках ответа на вопрос, с чем же я столкнулся. Что за странное порождение? Из чьих снов или фантазий? «Это потусторонняя сущность», — услышал я голос Шизы. Я не знаю, откуда он тут взялся, но он тебя мог скопировать. Зря ты залез в туман. «Потусторонняя сущность», — как эхо повторил я. «А что это за сторона?» «Астрал. Кто-то вызвал одного из владык Астрала и натравил на тебя. Он ушел, но сделал с тебя слепок». «Сделал слепок? И что теперь?» «Не знаю». «Ты прости, Виктор, мы не могли сражаться с ним. Для нас это означало смерть». «Ты думаешь, это проделки Рока?» спросил я, немного поразмышляв над словами Шизы. «Скорее нет, чем да», вздохнула Шиза. «Это не его стиль. Рок действует грубее, больше надеясь на свою силу. Тут поработал мастер Астрала». «Мастер Астрала», — вновь повторил я за шизой, стараясь хоть что-нибудь понять. «Что мы имеем?» На меня напала потусторонняя сущность, которую вызвал сюда и натравил на меня некий мастер Астрала. Эта сущность — один из владык Астрала, и он подчинился некоему сильному колдуну. Теперь может копировать объект атаки, а потом действовать, подменяя оригинал. «Убить его можно, если только убить себя. Но ты умираешь тут, а он возвращается в астрал и там возрождается. Так, Шиза?» «Похоже». «Да, дела. Почему стоит принять за версию то, что он специально был натравлен именно на меня, а не просто бродил здесь в поисках жертвы?» «Да потому, чтобы вызвать такую тварь и подчинить ее себе, нужно иметь много сил и энергии». «А кто это может себе позволить? Рок? Биота? Или тот, кого я не знаю?» «Ох, грехи мои тяжкие!» Виктор Глухов пригорюнился. Иридар махнул рукой и радостно сообщил. «Мы победили, брат. А что будет потом, разберемся». И действительно, мне стало легче. Кроме того, оставалась вероятность, что владыка Астрала, скопировав лесного эльфара, запомнил его, а не меня. Хе-хе, деревяшку. Я поднялся весь мокрый и с раздражением пробурчал. Гадость. Я отряхнул колени. Штаны намочил. — Ты обмочился? — с удивлением спросила Шиза. — Сама ты. Я в воду упал а а я то уж подумала вот только не надо думать прервал ее я что я испугался и ну да испугался и что а кто такое встретив не испугается но я не хотел чувствовать себя слабым и тем более показывать эту самую слабость это задевало мою гордость как же я самый крутой здесь после рока и биоты «Надо где-то раздобыть одежду». Я брезгливо взялся за штанины двумя пальцами и оттянул от ног. Посмотрел и махнул рукой. «Ладно, разберусь с ворами и переоденусь». Идти оставалось недалеко. К этому времени я уже полностью успокоился и был решительно настроен покарать обидчиков. Из-за них я встрял в такую поганую ситуацию. Вскоре я подошел к нужному месту. Передо мной была загаженная мусором каменная лестница, которая вела к люку в подвал. Используя короткий телепорт, я прыгнул в дом и огляделся. Большое помещение, заставленное разным запыленным хламом. Паучьи сети по углам у потолка. Корзины с углем. Дрова, сложенные в поленницы. Мешки, небрежно сброшенные в кучу, какие-то ящики я очутился на каком то складе отряхнув с головы паутину направился еще к одной лестнице ведущей как я предполагал в жилые помещения вновь применив телепорт я очутился в темном коридоре заглянул в первую попавшуюся дверь за ней был склад провизии у потолка на крючах висели копченые карака и колбасы у стен стояли мешки и корзины в следующей комнате была кухня с большой печью на которой стоял котел во всем доме царила тишина я прошел по широкому коридору в торцах которого располагались двери одна вела к черному ходу через нее приходили слуги повара приносили продукты другая вела в жилые помещения все это я видел на сканере Открыв вторую дверь, я столкнулся нос к носу с двумя огромными псами. Они, негромко рыча, преградили мне путь. Меня выбросило в боевой режим, и малыши сами, без команды, вытащили у них жизнь. Быстро выйдя из боевого режима, я увидел, как два больших тела безвольно рухнули на пол. Осторожно перешагнув псов, я зашагал дальше. Я находился в холле. Справа была входная парадная дверь, украшенная резьбой и цветными стеклами, и, видимо, ее осторожили псы. Но, почуяв незваного гостя, подошли к двери коридора, ведущего в подсобное помещение. Из холла наверх вела красивая деревянная лестница, по которой я поднялся на второй этаж. Навстречу мне что-то бормоча шел невысокий пухлый человек в ночной рубахе до пят и колпаке на голове. В руках он держал светильник. Увидел меня, поднял светильник повыше и произнес. «Доброй ночи, ваша милость. Собачки померли?» «Померли?» — несколько обескураженно ответил я. «Жаль, я их долго натаскивал. Это они вас так?» «Нет, я шел через подземелье, а там такое расплодилось». «Понимаю, надо будет нанять магов» почистить там. Удивившись спокойствию толстячка, недоуменно спросил. — Вы меня знаете? — Знаю, господин граф. С чем пожаловали? Теперь я смог рассмотреть этого странного господина. Длинные с проседью кустистые брови виднелись из-под надвинутого на лоб ночного колпака. Глубоко запавшие глаза смотрели спокойно, но настороженно. Щегольские подкрученные вверх усики и постриженная бородка делали его похожим на сказочного героя, на этакого доброго дедушку-волшебника, как на картинках в детских книжках. Но это был не волшебник. Это был вор. Может быть, даже вор в законе, по местным меркам. «Разобраться хочу, что происходит», — ответил я на его вопрос. «Я так и понял». Мужчина глубоко вздохнул. «Убивать меня будете?» «А вы кто?» «Эй...» — он немного стушевался. «Меня зовут Ронда. В определенных кругах называют Вечный». А -а, так вы лысый Ронда», — повторил я. от Ронда, убивать вас я не буду. Меня предупредили, чтобы я вас не трогал». Я почему-то старался обращаться к этому вору на «вы». «Это радует. А то репутация у вас, сдайте ли...» Он замолчал. «Какая?» — со смешкой поинтересовался я. «Беспредельщика?» «Ну, вроде того, ваша милость. За вами, как я знаю, всегда ходит смерть в подручных. А позвольте полюбопытствовать, кто дал вам такой совет?» «Кувалда». «Достойный человек!» — кивнул Вечный. «Так чем я могу вам помочь?» «Я ищу Ветра и его людей. Хочу узнать, зачем он сунул нос в мои дела?» «Понятно. Я вас провожу к нему. Идите за мной!» Я включил сканер, увеличил радиус действия, и он показал, что в доме, кроме нас с Вечным, находятся еще три человека. — Здесь что, нет охраны? — поинтересовался я. Эти трое, скорее всего, были приезжие из столицы. — А зачем? — удивился Ронда. — Нас не грабят, дому ничто не угрожает, а залетным э, специалистам наши местные ребята объясняют, кто есть кто. — Ну да. — Кто же будет воровать у самого себя? — усмехнулся я. — Для охраны хватает... Эх, «Хватало! Двух псов!» Мы, разговаривая, вошли в большой зал со столами и стульями. Миновав его, вышли еще в один коридор, который вывел нас в другой большой зал с длинным столом, где, видимо, проходили воровские сходки. В конце стола лицом к нам сидели трое. «Ветер! Это к тебе!» — произнес Вечный, и троица хмуро уставилась на меня. «Это кто?» — спросил худощавый мужчина с длинными вьющимися волосами с проседью. Его тонкий нос нервно подрагивал, а движения были резкими и порывистыми. Серые сузившиеся глаза ветра изучающе смотрели на меня. Меня словно облили ледяной водой, такой у него был взгляд. «Действительно», — подумал я, — «ветер — самая подходящая для него кличка». «Это?» переспросил Рондо и посмотрел на меня. «Это студент». Вид у меня был еще тот, и ветер обратил на это внимание. «Чего тебе, студент?» грубо спросил вор из столицы. «Хочу голову тебе оторвать и засунуть в твою задницу». Двое его подручных вскочили, а ветер достал амулет. «Сидеть!» раздался повелительный голос у меня за спиной, и такая властность послышалась в нем, что все трое оторопели. «Однако вечный мужик непростой», — понял я. «Ишь, как может пользоваться голосом? Не как ментальный маг. Иначе непонятно, почему его так слушаются». «Студент в своем праве требовать ответа», — властно произнес вечный. «Ты, ветер, сход не собирал». Все делал на свой страх и риск. Общество недовольно. Отвечай теперь по понятиям. Ветер, набравший до этого воздуха в грудь, осторожно и медленно выдохнул сквозь плотно сжатые губы. С ненавистью посмотрел на меня. Хорошо. Что ты хочешь, студент? Поединок? Мне твоя жизнь не нужна, ответил я. Она и половины дилы не стоит. «Я хочу знать, почему ты прибыл сюда и суешь нос в мои дела». «Вот как!» — усмехнулся гость из столицы. «Мне скрывать нечего, студент. Гильдия делает тебе предупреждение. Своевольничаешь много. Грандмастер послал меня. Сказал, чтобы я сделал твою жизнь невыносимой и мешал тебе везде, пока ты не обратишь на это внимание. «Ты обратил. Теперь я уеду. Еще вопросы есть?» «Есть. Теперь, когда я обратил внимание, гильдия будет продолжать совать свой нос в Азанар?» «Тебе, студент, с этим вопросом нужно обращаться к грандмастеру. Пока он тебе черную метку не послал, живи. Все? Это все твои вопросы?» «С чего бы грандмастеру, вышедшему из Ордена Искореняющих, мешать мне? Где тут собака зарыта?» Я посмотрел на ставшее непроницаемым лицо ветра. Он, заметив мой изучающий взгляд, принял его за страх и издевательски заухмылялся. Этого спускать было нельзя. «Нет, ветер. Не все. Но вопросы закончились. Ты приехал сюда». «Наехал на меня, и просто так уехать не можешь. Меня уважать перестанут. А оно мне надо?» «Нет, не надо. Давай откуп сто золотых корон или поединок насмерть». Ветер с хищной ухмылкой поднялся. «Откуп, говоришь?» «Сосунок, пугать меня вздумал. Бой на кинжалах!» Он вышел на середину комнаты и вытащил тонкий стилет. Ловко перекинул из руки в руку и встал в боевую стойку. Увидел мои мокрые штаны и заржал, как конь. «Ты, студент, уже обмочился?» Подручные поддержали его. Времени разбираться с наглецом, тем более сражаться с ним, у меня не было. Не было и желания. Насражался в подземелье. А нужна была показательная акция. С волками жить по волчьи выть. Его смерть мне не нужна, но, оставив ветра живым, я усложнял жизнь кувалде. Всегда найдется тот, кто захочет попробовать взять его на слабо, хоть тот же рыба. Я вышел в боевой режим, черной рукой оторвал голову ветру и положил на стол. Вышел из боевого режима и под стук падающего тела спокойно пошел прочь. Но, вспомнив о главном, оглянулся. Голова ветра, продолжая улыбаться, одиноко стояла на столе, как кровавое украшение. «Вечный! Теперь смотрящим за городом будет рыба!» «А? Что?» — не сразу понял Ронда. Он смотрел на тело без головы. «Рыба! Теперь смотрящий за городом, говорю!» э, «Рыба? Э, э, понял!» — он перевел взгляд на меня. «А Гильдия не будет против?» «С ней я утрясу эти вопросы», — я усмехнулся. «Не веришь?» Невозмутимость Вечного дала трещину. Он с нескрываемым ужасом посмотрел на голову ветра, из-под которой растекалась лужица крови, и замахал руками. «Верю! Верю!» «Утром же сообщу эту новость обществу. А, а, а кто будет смотрящим за его районом?» «Мне все равно. Кого рыба назначит, тот и будет».